Глава 31. Я смотрела, как гости Академии быстро уходят порталом и гадала, что будет, если нечисть прорвет щит. Я же не умеха. Он мог и не получиться таким надежным, как надо. Конечно, ректор его укрепил, но как знать? Кайса! Ко мне подбежала Анида и потянула за рукав. Пошли скорее! «Все студенты должны быть в своих комнатах». «Кто сказал?» — очнулась я от размышлений. «Ректор». «Так он же улетел к границе». Мы все прекрасно видели, как Гаран Кидран, после достигнутой с министром договоренности, подошел к огромному окну, распахнул его, отчего на нас вдохнуло холодом, а потом выпрыгнул и прямо в воздухе обратился в красивого дракона. «Зрелище, надо сказать, захватывающее». «Так новый ректор», — ответила Анита. «Эдриан, что ли?» «Ну да». Я покачала головой. Надо же, как быстро вжился в роль. Однако подчинилась зову подруги и направилась в комнату. Там меня поджидал обеспокоенный Миражек, Он глухо рычал, метался по комнате, явно пытаясь выскочить наружу. Я уже знала, что он чувствует близость магии, которая идет от нечисти. С трудом успокоила дракончика, накормила его, благо запас всегда держала в комнате на непредвиденный случай, а потом легла на кровать, обняла его и так и заснула, прямо в выходном платье. Проснулась, когда уже наступило утро. В коридоре слышался гул голосов. Прислушалась. «Занятия будут проходить в обычном режиме. Однако в любой момент мы должны быть готовы отразить атаку, если вдруг щит прорвут». Слышался голос Эдриана. А после его слов все разочарованно вздохнули. «Еще бы! Видимо, народ уже настроился на сражение с нечистью, а их тут учиться заставляют». Хмыкнула и пошла приводить себя в порядок. Платье безнадежно помялось и стало похоже на тряпку. Но выкинуть не решилось. Вдруг еще что-то можно исправить. красивое же! Провела по мягкой ткани и улыбнулась: Когда у меня еще такое будет? Сняла браслет, принесенный Эдрианом, положила в коробочку. Потом верну. На голове было воронье гнездо. Еле расчесала, уложила в простенькую косу и отправилась на завтрак, предварительно накормив Миражика. Столовая гудела, народ обсуждал последние события. Я увидела, что Анита машет мне рукой и направилась к ней. По дороге набрала на поднос еды, но сомневалась, что смогу съесть хоть что-то. — Ты как? — спросила меня подруга, окидывая взглядом. — Что, я так плохо выгляжу? «Нормально, только не выспалась», — ответила зевая. «Никто не выспался», — послышался голос, и я подняла голову. Рядом стоял Айден, собственной персоной. «Девушки, вы не против?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, плюхнулся напротив. «Хотела сказать, что я очень даже против, но не успела». Поставив перед собой тарелку с кашей, маг принялся быстро орудовать ложкой. Мне же кусок в горло не лез. «Слышали?» — сказал Айден, доев кашу. «Занятия продолжаются. Вместо того, чтобы выйти и защищать простых людей, мы должны сидеть тут и грызть гранит науки». Он недовольно бросил ложку в тарелку, и та жалобно звякнула. «Позволь армии делать свою работу», — мягко ответила Анита. «Да что они могут, солдафоны?» Побегут сразу, как только нечисть начнет наступать. И их просто сожрут заживо. Или превратят. И что тогда будет?» Нахмурился Айден. Анита смотрела на него недовольно, да и я тоже. Зачем сеять панику? Наверное, солдат обучали, чтобы они знали, как реагировать в подобных случаях. Возразила я, а Айден фыркнул. «Ты правда в это веришь?» Пожала плечами. «Верю или не верю». «Но другого выхода нет?» «Ладно, я пойду». Анита поднялась. «У меня скоро занятие начнется. Кайса, увидимся вечером?» «Конечно», — ответила я и подмигнула. Подруга ушла, а Айден и не собирался. Наоборот, наклонился ко мне очень низко, огляделся, не слышит ли кто, и спросил. «Тебе понравились мои цветы?» «Твои цветы?» — переспросила, чувствуя себя идиоткой. «Так вот, кто их принес. «Да, очень. Но где ты их достал? Зима же, снег по колено!» Айден лишь загадочно улыбнулся и встал, подавая мне руку. Я приняла ее, и мы направились на выход. У дверей столкнулись с входившим Эдрианом, но я демонстративно отвернулась к Айдену. «Не хочешь прогуляться сегодня после занятий?» «Развеяться немного», — спросил тот, и я кивнула. «Почему бы и нет, собственно?» «Куда пойдем?» «Это секрет». Айден хитро улыбнулся, взял мою руку и поцеловал тыльную сторону, словно графиня какой-нибудь. Чувствовала себя странно. Было неловко и приятно одновременно. «До встречи!» сказал Айден и ушел, А я ощутила прожигающий взгляд на затылке. Обернулась. Эдриан, зло сощурив глаза, смотрел на меня. «А что я такого сделала? Ему, значит, можно со своей невестой миловаться, а я чем хуже». Внезапно Эдриан развернулся и пошел обратно ко мне. Проходя мимо, бросил. «Адептка Кайса, живо в мой кабинет!» и быстрыми шагами пошел прочь. «Да, господин ректор, слушаю и повинуюсь», съязвила я и побрела следом. «Быстро не пойду, вот еще. Когда добралась до кабинета ректора, Эдриан уже нетерпеливо постукивал ногой, сложив руки на груди. Увидев меня, рявкнул. «Дверь за собой закрой!» и отвернулся к окну, пожала плечами и выполнила приказ. «Что ты себе позволяешь?» Прошипел Эдриан, повернувшись ко мне. Глаза пылали гневом, вертикальный зрачок превратился в узкую полоску. На руках показались когти. «Да он на стадии полуоборота», — догадалась я. «Но мне уже было плевать. Злиться? Отлично. Я тоже вчера злилась. Теперь его очередь». «А что я себе позволяю?» Подняла одну бровь. «Ты моя невеста!» «Об этом уже все знают, а ты позволяешь себе руки целовать какому-то второсортному магу!» «Во-первых, второй сорт не брак», — заявило зло. «А во-вторых, уважаемый ректор, катитесь-ка вы на все четыре стороны, к своей Патриции. Пусть она вас спасает, коли так надо. Я отказываюсь. Можете считать договоренность...» — специально не употребило слово «помолвка». Ее ведь, по сути, и не было. Расторгнутый, а себя свободным от всяческих обязательств по отношению ко мне. Всего хорошего. Развернулась и вышла, хлопнув дверью. Да кто он такой, чтобы мне приказывать?